Глава восьмая. Дмитрий Михайлович встретил Рюгина очень тепло. Пусть он и принадлежал к самой удачной ветви Голицыных, чванства за ним не было. Достаточно сказать, что это был один из тех редких людей, которые почти не имеют врагов, но имеют великое множество друзей, будучи при этом на удивление дельными. «Рад, что вы приехали, принц!» — встретил он Рюгина прямо у порога своего особняка. «Может, на ты?» предложил Владимир, не любивший европейского выконья. Голицын засмеялся. «Мне говорили про тебя, что ты прост в общении, но не думал, что настолько». Вместо ответа попаданец развел руками. Особняк русского посланника правильнее было бы именовать дворцом. Что уж говорить, если весьма престижную улицу, на которой стоял особняк, называли уже Голицын-штрассе. Примечание. Как и в реальной истории, самому герцогу Померанскому и его свите Отвели покои по соседству с хозяйскими и прикрепили слуг. Первым делом помылись и отдали вещи в стирку и чистку. Два дня отмокали и отъедались. Затем начались визиты. Марии и Терезии в настоящее время не было в Вене, так что оставалось только ждать и восстанавливать старые знакомства. Первым делом – к приятелям-воякам. Здесь Владимир немного играл, человека далекого от интриг и решившего навестить боевых приятелей. Но именно немного – поскольку в основе именно таким и был. Да и многие военные принадлежали к знатным семьям и имели весьма серьезные связи. А самое главное, через них можно было решить какие-то вопросы и провести аккуратный вброс нужной информации без особого официоза. Старый приятель, ранее служивший в Кирасирском полку модены встретил его тепло. Пусть по формальному рангу он был ниже всего лишь бароном, но его реальное влияние в столице могущественного государства С лихвой перекрывало это, так что встретились на равных, без чинов. Изображаю из себя дипломата, — уныло пожаловался принц собеседнику. А какой из меня дипломат? Не прибедняйся, — хмыкнул барон. Всем известно, что ты человек умный и образованный, да и как руководителя тебя хвалят. Не прибедняюсь, это несколько разные вещи. Отхлебнул вина, блаженно посмаковал и развалился в кресле. Ну, — протянул Зейц, — это да. «Ты же торопыга, да и к придворным увеселениям равнодушен. Не совсем даже понятно, зачем тебя сюда прислали». Рюген хмыкнул и с иронией посмотрел на приятеля. «Ладно, в общих чертах понятно», – засмеялся тот, подняв руки. «Ты лицо, напрямую заинтересованное в том, чтобы избежать конфликта на Балтике, да и к императору близок». «Не только на Балтике», – честно ответил Померанский. «Ну и конфликта вообще, сам понимаешь». В конфликте выигрывает тот, кто наблюдает за ним со стороны. Ни нам, ни вам не нужно усиление Пруссии или очередного вмешательства Франции в наши дела». «Не нужно», — согласился барон и наклонился поправить кочергой уголь в камине. «Ну так не лезьте в Польшу». «Легко сказать. Была бы она нормальным государством. Да, заключил договор и хватит. А так, с королем заключили, а магнаты его не признают. И лезут разорять русские земли». «Я уж не говорю про скотское отношение к православным, а сейчас и вовсе с Турцией союз». «Это да», – протянул Зейц, – «Польша». На этом разговор о политике прервался. Каждая сторона высказала, что хотела. Рюген дал понять, что Россия не нуждается в Польше и заинтересована разве что в русских землях, населенных православными, да и то скорее вынуждена. Барон озвучил позицию Австрии «не трогайте Польшу». В общем, высокие договаривающиеся стороны пришли к предварительному соглашению, и Вольгаст не сомневался, что в ближайшее время разговор будет передан дословно по назначению. Закончив с политикой, спустились в зал, где уже начали собираться гости. В большинстве своем действующие и отставные вояки, знакомые бывшему Улану, то и дело слышались приветственные возгласы, смех, звон шпор и слова: "А помнишь?" Пройдясь по залу и вдоволь погрев своё эго, генерал аншев и кавалер такого количества орденов да почти самовластных властелин, это уго какая карьера пообщавшись с друзьями и приятелями вояки по приглашению хозяина прошли в столовую высокие стулья с вычурными спинками белоснежные скатерти игра свечей и услуживые лакеи неслышанными тенями оказывающиеся рядом в нужный момент ого восхитился владимир как ты их вышкалил я такой уровень встречал всего несколько раз да и то Довольно подкрутив ус, барон приосанился и ответил. «Кадровая политика, друг мой. Ты чиновник, и собираешь дельных клерков. Я же скорее политик, вот и играю на других инструментах». Дальше, дальше был торжественный обед, плавно превратившийся в пьянку. «Голова!» — простонал Андрей, и, сочувственно хмыкнувший Рюгин, протянул ему кружку с пивом. «Да, именно сам. Информация нужна была как можно быстрей». А что добывал ее офицер свиты путем совместной пьянки с нужным человеком, так это ему только в плюс добыл же. Жадно присосавшись к кружке и выхлебав ее в несколько могучих глотков, мужчина на минутку прикрыл глаза. — Отошел, — спокойно сказал Владимир. — Ваша све... — вскочил Андрей. — Не суетись, — махнул рукой принц. — Спокойней. Результат есть? Результат был. Австрия намеревалась побренчать оружием, оказывая Польше адресную финансовую и дипломатическую помощь. Но воевать настроена не была. Максимум – небольшие стычки. Офицер Свиты пил вчера не просто так, а с дальним родственником из интендантства и выяснил, что военные склады к войне не особо готовы, а сами военные настроены весьма нейтрально. Суть в том, что предстоящая кампания России хоть и затрагивала политические и экономические интересы Австрии, но поскольку основные боевые действия обещали развернуться против турок, то отношение было скорее даже сочувственным. С турками они и сами регулярно воевали, с переменным успехом. Ну и отношение к полякам, а точнее к польской шляхте, было скорее негативным. Признавая за ними храбрость, австрийцы откровенно презирали шляхтичей за постоянное предательство национальных интересов ради копеечной выгоды лично для себя. Спустя неделю после приезда Рюгина вернулась Мария Терезия, а еще через два дня его пригласили во дворец. На этот раз не было никакого бала или празднества. Обычная прогулка по саду. «Я слышала о вас много противоречивого. По словам одних, вы один из фаворитов русского императора. По словам других, не входите в число особо приближенных», нейтральным голосом сказала женщина. «Правые те и другие», — также нейтрально ответил принц. «Я действительно один из фаворитов, но скорее меня можно было бы назвать другом». Большую часть серьезных постов император предпочитает раздавать родственникам, своим или жены. Всего несколько предложений, но смысла в них таится немало. Это вопросы и ответы об уровне власти и осведомленности гостя. «Как вы оцениваете ситуацию с Польшей?» также нейтрально продолжила Мария Терезия. «Ваше Величество!» — с ноткой паники сказал Владимир. «Ну вспомните же! Я все тот же Улан, что и несколько лет назад. Да, судьба забросила меня достаточно высоко». И смею надеяться, что неплохо справляюсь со своими обязанностями. Но дипломатия... Просто спрашивайте все, что хотите. И обещаю, что говорить буду максимально честно и открыто, если только вопросы не коснутся государственных тайн». Женщина заливисто расхохоталась и стукнула его по плечу сложенным веером. «Хорошо, не будет дипломатии. Но все же, что там с Польшей?» Выдохнув, Владимир честно сказал. «Скверно». — Что такое польские магнаты, вы и сами знаете. Вам они тоже немало горя принесли. Ну а то, что они с Турцией связались и обещали ей Подолию и Волынь, это уже примечание, как и в реальной истории. — Понимаю, — склонила голову императрица. — Какой сосед никому не нужен? — Но вы не боитесь? Турция все-таки сильна. — Легкой прогулки не будет, — согласился принц. — Но на русской стороне миних, румянцев, суворов, да и русские солдаты, сами понимаете. Мария Терезия понимала. Семилетняя война отгремела только-только. Так что насчет Польши? Как вы понимаете, здесь мой голос не будет решающим. И если что-то изменится... — Понимаю, продолжайте, — сказала она и раскрыла веер, прикрывая лицо. — Польше как государству придется стать меньше или вовсе прекратить свое существование, — выпалил Померанский. Веер дрогнул, и мужчина продолжил. — Лично я бы просто обкорнал ее, вернув Россию в исторические области. Что-то досталось бы Австрии, возможно, еще каким-то государствам. Но ни в коем случае не делил бы ее полностью, просто урезал бы. Возможно, поделил бы на несколько государств, и пусть между собой гонором меряются, а не к соседям лезут. «Спасибо», — с ноткой грусти сказала императрица. «Я бы так же поступила». Здесь был толстый намек на неудачную внешнюю политику Петра, и намек справедливый. Если в России он действовал более-менее гладко, то в делах Европы слишком уж прислушивался к мнению многочисленных немецко-шведских родственников. А это были даже не десятки, а сотни мелких властителей и их ближайших родичей, которые дергали его со всех сторон, прося заступничества, помощи, денег. И ведь заступался, помогал, давал деньги и увяз в этом змеином клубке. Ну и шлезвик. Родовые владения оставались его собственностью, но не российской. Вроде бы и хорошо, патриотично – Кусочек весьма вкусный и позволил бы сбросить доминирование Дании в Балтике. Проблема в том, что доминирование маленькой страны в отдельном регионе Европой воспринималось не столь болезненно. Можно при желании не приструнить. А вот если сюда шагнет огромная Россия, Европа ляжет ей под ноги. Петр не мог не понимать этого, но продолжал нервировать властителей, приплетая вопрос Шлезвига, где можно и нельзя, портя отношения с множеством стран. ну и немецкие родственники, ведущие свои традиционные интриги, но теперь уже в них влезала и Россия. В общем, можно считать внешнюю политику страны провальной. Правда, австриячку нельзя было назвать чистенькой. Она и сама изрядно постаралась, чтобы создать столь запутанную ситуацию. Ну да как обычно. «А вы бы как поступали на месте Петра?» задала Мария Терезия неожиданный вопрос. Попаданец задумался на несколько секунд. «Ну, в Европу бы точно лез», – честно сказал он, – «хотя и поменьше. Так, на Балтике себя обезопасить, до границы от Петербурга отодвинуть. Черное море сделал бы безопасным для своих торговцев, Польшу бы по бук откусил, а так до Сибирь бы начал осваивать более активно, до Юг России, с Персией торговлю более активно вел». «И все? Принц, вы же военный!» – с ноткой иронии сказала она. «Вам полагается быть воинственным, как Александр Македонский». Кем полагается? Снова заливистый смех, от которого она как будто молодеет лет этак на тридцать, и становится понятно, почему придворные до сих пор восхищаются красотой императрицы. Разговор свернул на тему воинов и солдафонов, где попаданец порадовал императрицу переведенными на немецкий афоризмами из 21 века. Сапоги нужно одевать на свежую голову, копать отсюда и до обеда, и прочих бессмертных произведений классиков. «Странный вы человек-принц, но общаться с вами – одно удовольствие», – сказала она на прощание. После разговора с Марией Терезией Владимир задержался еще на три дня, налаживал новые контакты и восстанавливал старые. Но не только. Почему-то Рюген посчитал нужным вспомнить и записать одно из красивейших музыкальных произведений – «Венский вальс» Штрауса. Впрочем, на этот раз ему суждено было войти в историю под именем «Русский».